Глава 56 шестая Перед тем, как выйти к людям, мне следовало избавиться от автомата. Но я не мог сделать этого на глазах у молодежи. Конечно, молодежь конца 90-х калашниковым не удивишь, даже модернизированным. И со временем он просто растворится в воздухе, отправившись в свое время. Но к чему мне плодить нездоровые сенсации? Я их и так уже достаточно наплодил. Спиной я буквально чувствовал направленные на меня взгляды, но предпринимать, ясное дело, никто ничего не решился. Чувак, разгуливающий с колшом по Люберецкому пустырю, скорее всего, псих с напрочь уехавшей крышей, и молодежь должна понимать, что связываться с таким явно не стоит». Потому что шанс на то, что чувак, разгуливающий с калашом по люберецкому пастырю, окажется обычным и весьма благоразумным физурком путешествующим во времени, крайне невелики. Настолько невелики, что местные пацаны о такой вероятности даже задумываться не должны. 99-й, черт побери, 6 лет. Какого черта прошло целых 6 лет? Почему эти чертовы возвращения работают именно так? Почему я не вернулся раньше? Пусть не в тот же день, когда отбыл, но хотя бы через неделю или около того. За 6 лет тут могло измениться примерно все. И где, черт побери, Петруха? Его в какой момент выбросило? Он уже здесь или только на подходе? И если здесь, то как давно? Убедившись, что молодежь осталась где-то далеко позади и уже не видит, чем я занимаюсь, я спрятал автомат в высокой траве, надеюсь, рассосется, и двинул к жилым домам. «Больше всего мне хотелось зайти к Ирине. Она жила тут недалеко, но это, черт побери, было шесть лет назад. Шесть очень долгих и трудных лет назад. И теперь, вполне возможно, у нее новая жизнь, семья и все такое, и я для нее существую только в качестве забавного воспоминания. И идти-то мне было и некуда. Так-то, конечно, дела были». Нужно было выяснить, вернулся ли Петруха, связаться с Виталиком, выйти на контакт с профессором Колокольцевым и выяснить, достроил ли он свою машину времени. Но все это лучше было делать утром, чтобы не беспокоить людей в столь поздний час. А пока квартиры у меня здесь, скорее всего, уже нет. А если и есть, то там меня наверняка ждет очередная засада. А желание пострелять в плохих парней я оставил в не столь отдаленном будущем. Я на самом деле не особенно люблю стрелять, но плохие парни встречаются на моем пути с завидным постоянством, никак не желая применить его в какой-нибудь другой области. И когда это случается, рука сама тянется к пистолету, как, например, она потянулась сейчас, когда рядом со мной остановился черный внедорожник с затонированными окнами. И то правда, я уже минут двадцать как снова в люберцах, а меня все еще не попытались убить». Дверь внедорожника открылась. Это не зря. Надо было стрелять через стекло. Хоть какой-то элемент внезапности. Я чисто на рефлексах ткнул ей навстречу пистолетом и едва не отстрелил нос выпрыгнувшему из машины Петрухе. Ну ладно, насчет «чуть не отстрелил» я слегка преувеличиваю, конечно. Я всегда готов к неожиданностям, особенно к неприятным. Но все же контролирую ситуацию. И риски пристрелить кого не надо обычно минимальные хотя и не равны нулю. Я убрал ладонь с пистолета, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Давно вернулся?» «Уже полгода как, а вот ты заставил понервничать», — сказал он. «Само так получилось. Покрошил их всех в капусту. Не успел. Теряешь хватку, Чапай. У меня было-то всего полчаса». «Полчаса там и полгода здесь?» — недоверчиво сказал Петруха. «Откуда бы такая разница?» «Само так получилось». Может быть, мой темпоральный страховочный трос слишком растянулся. А может быть, дело в том, что я изначально не местный. Ну да, феномен физрука. Никогда не стоит сбрасывать со счетов. Садись, поехали к Колокольцеву. Как вы меня здесь нашли? «Место встречи изменить нельзя. В смысле, точка выброса у тебя не меняется. Так что мы с парнями просто сняли квартиру здесь, неподалеку, чтобы прикрыть тебя в случае чего. А то после прошлого твоего возвращения сам понимаешь, что было». «Помню», — подтвердил я. «А как в этот раз?» — поинтересовался Петруха. «Если что, мы можем помочь закапывать. У нас и лопаты с собой». «Хотя я лично от земляных работ вообще ни разу, сука, не тащусь!» Сказал Виталик, который, как оказалось, все это время сидел за рулем внедорожника. «Что, Чапай, получается, что ты за меня так и не отомсил? Еще отомщу!» Машинально пообещал я. «Мое сердце исполнено горечью, а душа печалью. И, кстати, мы уже будем куда-нибудь ехать? Или вы тут до утра стоять намерены к хренам?» «Вы не думали, что какая-нибудь хроногнида вас уже с крыши выцеливает?» Устами Виталика глаголила истина, поэтому мы с Петрухой забрались на заднее сиденье, а Виталик ударил по глазам и стартанул с места с пробуксовкой, прямо как я люблю. «Ну, с местом-то все понятно. А время как вы подгадали?» «Мы уже три года, как выяснилось, способны отслеживать все подозрительные флуктуации пространственно-временного континуума». «Спасибо профессору Колокольцу и нашему общему другу Виталику, который занимается программным обеспечением всех процессов и разработал алгоритмы поиска», – сказал Петруха. «Ого! Мой отец всю жизнь потратил на борьбу с хронофейерами, и я собираюсь довести это дело до логичного, сука, конца!» В общем, пока нас не было, ребята сильно продвинулись. «Отслеживание отслеживанием? Отслеживание – это, конечно, хорошо!» Ну а как обстоят дела с практической стороной вопроса? Чисто технически проблем нет. Мы можем зашвырнуть человека, ну, практически куда угодно, исключая времена динозавров, наверное. Энергии этот процесс жрет целую уйму. Ну проф же на территории оборонного завода сидит. Там с подключением никаких проблем отродясь не было. А то, что район пару раз без света оставляли, так это ничего страшного. Полчаса можно и в темноте посидеть. «Или полдня», — сказал Виталик. «Впрочем, это был эксцесс. Такого больше повториться не должно. А если и повторится то тоже ничего страшного, если учесть, какие цели мы к хренам преследуем». «Возможности, в общем, есть», — сказал Петруха на голос его, при этом был совсем невеселый. «И в чем тогда сложность?» — подыграл я. «Сложность, Чапай, в том, что мы понятия не имеем, куда все это великолепие на хрен применить», — сказал Виталик, «чтобы не напортачить и ситуацию спасти, а не усугубить. Бабочек в прошлом много, сам понимаешь. И если раздавить не ту, то хрен его знает, что вообще произойдет». «Мы в отделе X, как ты помнишь, прямо противоположным занимались», — сказал Петруха. «Следили, чтобы никаких перемен не было». А это куда проще, потому как направление уже задано, и тебе остается только его придерживаться. Теперь же выяснилось, что это в корне неверное направление, и надо бы с него свернуть. Но мы понятия не имеем, где может быть подходящая развилка. Надо тщательно дозировать вмешательство, как я понимаю, — сказал Виталик. Историческая инерция — страшная сила, и просто так эту махину не подвинешь. — Значит, толчок должен быть достаточно сильный, чтобы выбить ее из колеи. И в то же время не настолько мощный, чтобы выбросить ее, сука, в квет. Смекаешь, физрук? — Смекаю. — И что вы уже пробовали? — А ничего мы, сука, не пробовали. Старшее поколение перестраховываться изволит. Местному Виталику было лет тридцать. Он был умеренно и весьма аккуратно бородат. Пивное пузо еще не давало себе знать. Он сквернословил, как его отец, и, что самое главное, он все еще был жив, и осознавать это было приятно. «Старшее поколение не хочет накосячить и предпочитает просчитывать последствия», — сказал Петруха. «Пока вы будете считать, нас всех и накроет. Чапай, ну хоть ты им объясни, на тебя вся надежда». Я устало вздохнул, вот так всегда, и часа не прошло, как я здесь появился, а на меня опять уже вся надежда, и за что мне вот это вот все? «Ты понимаешь, что обидно, Чапай? У них есть машина, сука, времени, инструмент, при помощи которого можно изменить прошлое и бороздить просторы, сука, будущего, а они дальше прошлой недели ни разу не выбирались!» «Это штатное испытание, тестовые запуски!» «Тестовый запуск, дядь Петь, это когда вы крысу в завтрашний день засунули и убедились, что у нее мозги от этого не склеились!» «Все остальное — это, сука, профанация и забывание гвоздей ядерной, сука, боеголовкой!» «Как бы там ни было, у нас есть машина времени, а значит, мы можем опоздать», — сказал Петруха. «Это сегодня она у вас есть, а завтра какие-нибудь хронопидеры точечным ударом по площадям расхреначат ее к хренам. И что вы тогда будете делать?» «Между прочим, он прав», — сказал я то, что сегодня у нас есть машина времени, совершенно не означает, что и завтра у нас будет машина времени. «Да мы это прекрасно понимаем», сказал Петруха. «Но хоть какой-то план у вас есть?» «Про Горбачева мы думали», сказал Петруха. «И что вы про него думали?» «Да ничего хорошего они не думали, разумеется. Хотят похоронить его где-нибудь в Кубанских степях, чтобы, значится, перестройку отменить и союз сохранить». Типа двухполярный мир, факторы сдерживания, все такое, и ядерной войны точно не будет. Звучало логично, но, судя по тону, Виталик в эту теорию не верил. «И что не так?» – спросил Петруха. «То есть вы и правда верите, что все было устойчиво и зашибись, а потом пришел один человек и развалил все к хренам?» – уточнил Виталик. «Разумеется, все сложнее», – сказал Петруха. Но если устранить ключевую фигуру, а потом точечно воздействовать на историю в ключевых местах... Инерция, дядь, Петь, инерция! У Бериты Горбачева появится какой-нибудь Пугачев или рогачёв. И родимое пятно у него будет не на лбу, а на затылке. Но сделает он все равно то же самое. Ты пытаешься остановить лавину, взрывая у нее на пути противопехотную мину. «Но штука в том, что эта чертова масса снега уже летит вниз, и никуда ты от нее не денешься!» «Виталик предлагает копать глубже», — сказал Петруха. «И в этом есть смысл», — согласился я. «Вы оба не понимаете очевидных вещей. Чем дальше в прошлом будет отстоять событие, в которое мы попытаемся вмешаться, тем выше будет волна изменений, тем глобальнее будут последствия, и тем сложнее будет их просчитать». Сложность таких расчетов вырастает на порядок с каждым лишним десятилетием. — А компьютеры вам на что? — поинтересовался Виталик. — И какова точность твоих предсказаний? — Пока небольшая, потому что мы говорим про сферическую, теоретическую модель в вакууме. Но если вообще ничего не делать, то вообще ничего и не изменится. Или у вас была задача построить машину времени, а потом сидеть рядом с ней и ждать пока оно все само к хренам рассосется. «Ну а что ты предлагаешь?» – спросил Петруха. «Копать глубже, но насколько глубже? Гитлера в колыбере задушить, топор Колумбу под компас подложить, трое разрушить, а Козельск защитить или спички неандертальцам подбросить, чтобы не сами научились костры разводить и посмотреть, что из этого в итоге выйдет? Все лучше, чем сидеть и вообще ни хрена, сука, не делать!» «Если надо, Козельск оборонять. Давайте будем оборонять!» «Да что нам тот Козельск!» — вздохнул Петруха. «Козельск, с точки зрения мировой истории, это просто тьфу! Плюнуть и растереть! Вряд ли он на что-то повлияет! Где он вообще, Козельск этот?» «Да хрен его знает!» — сказал Виталик. «В Калужской области», — машинально сказал я. Что-то в их диалоге, судя по всему, ведущимся не первый и даже не во второй раз, меня зацепило, но я никак не мог понять, что. — А, дальние замкадья? Ну и на кой его оборонять, если он и сейчас стоит? — Из принципа. Чтобы не повадно было и все такое, а то че они? — Кто они? — Татаро-монголы. — Что ты мне голову морочишь? — спросил Петруха. — Какие, к черту, татаро-монголы? «Ну, допустим, разнесем мы татаро-монголов, и что это нам в итоге даст, кроме очередной славной страницы истории?» «Считать надо!» «Ну вот и считал бы, прежде чем ко взрослым людям с таким предложением лезть. Если сможешь доказать, что разгром татаро-монголов поможет нам избежать ядерной войны, и при этом не выкинет мир из основной ветки времени, мы их, безусловно, разгромим. Правда? Я пока не знаю, как». «Проще два пулеметных взвода на калку отправить», — сказал я. «Ты знаешь, сколько энергии такой переброс стоить будет?» — поинтересовался Петруха. «У нас тут битва за каждый грамм на самом деле. Крысу и ту выбирали, чтобы не самая упитанная была, а тут пулеметы». «А, ты же все это не всерьез?» «Идея стоящая, между прочим. Если бы им еще тогда накостыляли, они, может быть, больше бы и не сунулись». «Ну-ка, помолчите оба», — попросил я. «У меня свербит что-то в голове, но я никак сообразить не могу». «Всем тихо, Чапай думать будет», — сказал Виталик. «И если серьезно, то ты бы к врачу сходил, что ли. Мало ли, что у тебя там свербит. А вдруг заразная?» Но поскольку Петруха таки заткнулся и спорить витарику стало не с кем, со временем фонтан его красноречия тоже иссяк. И я получил долгожданную паузу, чтобы пораскинуть мозгами. Что-то в их перепалке меня задело, что-то в ней нарушало мою картину мира, но я не мог сообразить, что. — О чем там Петруха говорил до Козельска, из-за которого они исцепились? Гитлер, Колумб, Троя? — А что там с Троей? — спросил я. — А что с Троей? Символ несгибаемости и мужества защитников города, — сказал Петруха. — Десять лет древние греки осаждали город, но взять так и не смогли, это все знают э э что не так? А что тогда Шлиман искал?» — спросил я. «Кто?» — Генрих Шлиман, археолог, который прославился тем, что нашел разваренные трои. «А чего их искать-то?» — спросил Петруха. «Они же до сих пор...» Ой -ой -ой, Чапай, ты же не хочешь сказать?» «Хочу». 10 лет древние греки осаждали трою, а потом взяли ее, разграбили и сожгли, как говорится, к хренам. «Это все знают», — сказал я. «Опаньки! А ты точно ничего не путаешь?» «Выражение «троянский конь» вам о чем-нибудь говорит?» «Ну да, это символ военной хитрости, настолько нелепой и очевидной, что даже смешно», — сказал Петруха. «Типа внезапно прикинуться мертвым и надеяться, что противник в это поверит». «То есть...» «Ну, греки сделали вид, что ушли, спрятали корабли в бухте и все такое, а на месте лагеря оставили деревянную лошадь, внутри которой сидели лазутчики. План был в том, что троянцы на радостях затащат эту бандуру в город». А как стемнеет, диверсанты вырезут у нее из э, брюха и откроют ворота силам Агамемнона. Но троянцы не купились, и Гектор предложил сжечь статую, что и было проделано вместе с теми, кто сидел внутри. А флот греков накрыли в той самой бухте и пожгли корабли, что и стало финальным аккордом в этом, так сказать, противостоянии. В нашей истории все было не так. План с лошадью сработал. Троянцы затащили ее в город, и трое пало, а Гектора убили задолго до этого. «Вообще-то Гектор — величайший герой той войны. Про него даже фильмы сняли с этим, как его, австрийцем в главной роли. Накачанный такой, что ж смотреть страшно. И кто же его убил, по-твоему?» «Ахиллес», — сказал я. «Величайший герой той войны. Про него даже фильм сняли с этим красавчиком в главной роли». «С Томом Крузом, что ли?» – спросил Виталик. «Ну, типа того», – сказал я. «Спасибо, что не с Безруковым». «Впервые слышу», – сказал Петруха. «Ахиллес, говоришь?» «Нет, не припоминаю».